своего ассистента комиссар Бежан обнаружил в комендатуре. Роберт Гурский сидел за факсом. Увидев начальство, он удовлетворённо произнёс: "Этот твой цеховский чистейзолото. Сохранил всю переписку по розыскам крестницы панны Паркер. И теперь мне её выплёвывает. Телефонные разговоры отлично помнит. Их было не так уж много, я все записал на магнитофонс его слов. Хочешь ознакомиться?" Могу попросить немедленно перепечатать. Подождём до утра. Дашь мне завтра. И какой-то вывод ты уже можешь сделать из полученных от Вайцеховского сведений? Ну, кое-какие соображения возникают. О приезде Ванды Паркер знало множество людей, в том числе и совсем посторонних. Разыскивать её крестницу Вайцеховский начал почти 5 лет назад. писал сначала своим знакомым потом в официальные учреждения сначала разыскивал только Кристину Вуйчицкую мать Дороты вот это письма первых двух лет вот письма Вейцеховского вот официальные ответы бюро учёта населения слишком мало данных требуются дополнительные сведения Бежан сел за стол положил перед собой кипу бумаг и принялся их просматривать А Робертом временем продолжал говорить. Вайцеховский договорился тут с одним таким, чтобы тот поискал по кладбищам. Вот он. Дариуш Хубек. Тот, который искал могилы Вуйчицких, в том числе и Кристины. Та самая с датой рождения, имена матери и отца, всё честь честью. Вообще фамилия Вуйчицкая у нас не редкость, но в данном случае совпали все прочие данные. И тогда വൈцеховский стал приседать от этой могилы. Так он мне по телефону объяснил. По его поручению Кубик вышел на больницу, в которой умерла Кристина Вычуйцкая, а там узнал, что у неё родилась дочка. Велел Кубику раздобыть метрику девочки и теперь уж принялся разыскивать Дароту Павляковскую. Труды его окупились, заработал столько, что смог эмигрировать в Канаду и живёт там препиваючи. А этот самый Хубек знал зачем ищет Дороту. Прекрасно знал. Вайцеховский ему обо всём рассказал, чтобы облегчить поиски. Сначала тот нашёл другую Павляковскую, некую Веронику. Но оказалось не та. Она Павляковская по мужу и о никаких Войчицких никогда не слышала. А её муж с мужем Хубека не беседовал, жена сказала, что муж его вовсе не знает. В бумагах есть их адреса, телефон, на всякий случай. А потом Хубик эмигрировал в Канаду, Лайтеховский обещал ему помочь в этом и слово сдержал. А сам начал переговоры с Варшавским нотариусом. Пани Паркер ему покоя не давала. Вот и старался поскорее от неё освободиться. Что же касается знакомых, через которых разыскивал Кристину, то их фамилии и адреса у меня записаны на плёнке, завтра расшифруем. Так из них лично никто Вандепаркер не знал. Только слышали о ней от своих родных и сдаётся много чего услышали от Вайцековского. Пока всё. Ладно. Выпиши ещё из переписки фамилии, и адреса и отправляйся домой. Результаты лабораторных анализов получим завтра.